Что ж, утро выдалось не таким уж плохим. Вот только что мне делать? Оставить дом? Тогда грабители могут вновь вломиться к нам в поисках, даже не знаю чего. Но они явно не просто так приходили. И теперь нападение на отца посреди белого дня уже не кажется совпадением. За этим явно что-то кроется. Лотос? Но какого хрена ему от нас надо? Отец ведь просто делал свою работу и отвес пострадавшую. Точно. Все началось после того, как он привез в клинику ту женщину. Она явно что-то знала, за это ее и убили. Но при чем здесь мы? Или наемники думают, что отец что-то знает? А может, они считают, что он чем-то обладает? Тогда это объясняет ночной взлом. Но не объясняет стрельбу у закусочной. Черт, сколько всего происходит с нами, а я толком не могу в этом разобраться. Какой я после этого мужик и защитник? Ну вот и все. Я вышел из дома, направляясь к остановке, и настроение стремительно обрушилось на уровень самоедства. Зараза. Почему так происходит? Что в нашей семье не так? Сперва исчезновение матери, а через столько лет все вновь закручивается вокруг этого? Автобус остановился около меня с легким шипением. Забравшись внутрь, сел у окна и посмотрел на свой пустой дом. Вряд ли преступники полезут туда днем. Скорее всего, дождутся ночи. Или, если не совсем дебилы, залягут на дно. Все же здесь дежурила полиция, я бы на месте грабителей не совался еще пару дней, пока все не затихнет. С этими мыслями меня и довезли до университета. Но не успел я выбраться наружу, как со стороны учебного заведения раздался радостный крик. "Изаму!" Ко мне бежал Ючи с распахнутыми объятиями. Но только он приблизился, как я взмахнул рукой, желая отбить настырного друга. Однако мой финт не сработал. Парень ловко перехватил руку, развернулся и оказался у меня за спиной, схватив подмышками и крепко сжав. «Ты чё, приятель?» — голосил тот. «Я же так рад тебя видеть!» «Не заметил», — прокряхтел я, силясь вырваться из дружеских объятий. «Неправильный ответ!» — он сдавил меня еще сильнее. «Ты должен был сказать! Взаимно, мой лучший друг Ючи!» «Оставь его!» — к нам подошел Эри как всегда уткнувшийся в телефон. И чего он там вычитывает? Может, с кем-то общается? Но даже я не так часто переписываюсь с читателями или знакомыми, как он. Нам пора идти. Скоро начнутся занятия. «Да ладно тебе!» Возмутился Ючий и на мгновение отвлекся. И именно этого я и ждал. И как только парень посмотрел на худощавого друга, я со всего маху ударил того по ноге. «Ай!» – воскликнул Ючи, запрыгав на месте. «Ты что творишь, придурок?» «Сам такой!» — отмахнулся я. Но стоило признать, что подобная встреча несколько меня приободрила. Друзья рядом, и это радует. И еще раз взглянув на скачущего Юча и бубнящего, что он заслужил Эри, на лице появилась легкая улыбка. «Ага!» — выкрикнул Ючи, ткнув в меня пальцем. «Я видел! Ты улыбнулся!» «Ничего ты не видел!» — отмахнулся от него. «Пойдемте уже!» С этими словами развернулся и направился в университет. Сзади же подскочил приятель и хлопнул по плечу. «Но на самом деле, как ты? Рассказывай уже, как в Токио!» «Нормально», — хмыкнул в ответ. «Было весело, до сегодняшней ночи». «Не понял», — нахмурился тот. «А что произошло?» «Тогда-то я и рассказал им все, что было. Ну, почти все». «Да ладно!» — возмутился Ючи. «Опять?» «Эй, тише!» — шикнул на него Эри. «У Изаму отец попал в больницу, а ты кричишь». «Да потому и кричу! Что этим ублюдкам от вас надо?» «Если б я знал...» — я пожал плечами. «Никто же не докладывает. А этот детектив Минами не собирается поделиться сведениями?» «Пока нет. Но надо будет к нему сходить после учебы». «А может, ну и я?» — тихо спросил Ючи. «Ты ведь и так нашел отличную работу, которая по деньгам и по интересу в разы лучше, чем...» «Нет». Я перебил его и покачал головой. Отец много работал, чтобы я сюда попал. Поэтому бросить сейчас, словно плевок ему в лицо. — Верно. — вздохнул приятель, а потом вновь повеселел. — Но ты не опускай руки. Помни, мы всегда готовы тебя поддержать. — Спасибо. Я благодарно кивнул им, и мы разошлись.